Олег Борисов. В моей жизни ничего не было просто. Гастрольное лето для театралов всегда радость. Часто даже достают билеты не на спектакли, а на актеров. Имя Олега Борисова предопределило успех Минской сцены Центрального театра Советской Армии. Перед встречей заглянули в кинословарь и с удивлением обнаружили – Народного артиста СССР Олега Борисова зовут вовсе не Олегом. Действительно, в паспорте записано другое имя. У родителей было туговато с юмором. Мое рождение совпало с визитом в Советский Союз бельгийского принца. Вот и назвали в честь высокого гостя Альбертом. Было это в 1929 году». Не верится, что вам почти шестьдесят. Поэтому фразу, оброненную на пресс-конференции перед началом гастролей «Ухожу на пенсию», мы восприняли как шутку. Какие уж тут шутки! Решение принято. Считаю умны и смелы те, кто уходит в расцвете, на творческом пике, чтобы никогда не услышать: «Посмотри, какой он старый». Все же трудно представить актера Борисова в роли почтенного пенсионера. Я не собираюсь вовсе отказываться от сцены и тем более от кино. Но раньше или позже наступает в жизни момент, когда хочется делать именно то, что хочется. Уйдя с государственной службы, то есть на пенсию, такая возможность, думаю, появится. Актеры ведь народ чрезвычайно зависимый. Нам навязывают взгляды, роли, их трактовку. В театре есть неписанное правило: Играй то, что дают. Неужели никогда отказываться не приходилось? Бывало, но достаточно редко. Дисциплина, хоть и творческая, но все же дисциплина. В кино же есть возможность выбирать, и я выбираю. Вы чаще отказываетесь из-за низкого художественного уровня произведения или по политическим мотивам? Я вне политики в том понимании, которое этому слову придает обыватель. Старался всю жизнь не участвовать ни в каких группировках. Считаю, что единственная возможность у актера высказать свою точку зрения на мир в материале, который ему дан драматургом. Либо надо идти на трибуну. Многие шли. Я предпочел первый путь. Вы сказали, что избегали группировок, но как же без них в театре? Кто-то верно заметил, у меня столько работы, что некогда заниматься интригами. Роли-то когда делать? Это же сложная работа. Восемь месяцев мы работали в Театре Советской Армии над спектаклем «Павел I». Репетировали почти каждый день. Собирались за столом, говорили об истории страны, о личности самого Павла. Любой образ, исторический или современный, нельзя играть в отрыве от дня нынешнего. Вчера и сегодня должны быть связаны незримой нитью ассоциаций. В таком понимании актер, конечно, в центре политики. Просто я не участвую в этом говоре всеобщем. Достоевский — целая тема вашей творческой жизни. Подросток в кино, кроткая, идиот в театре, неточка незваного на радио. Кого еще вы цените в литературе? В последние годы я сфокусировал свои пристрастия. Серьезно занялся изучением трех наших великих мастеров — Достоевского, Пушкина, Гоголя. Все больше убеждаюсь, как плохо мы знаем творчество своих гениев. Встреч с классикой ждут многие. Я сужу по выступлениям с пушкинскими программами. А мы предлагаем публике... Я не об одной лишь массовой культуре, а об уровне искусства вообще. Он чрезвычайно низкий. Происходит патологический крен от профессионализма к халтуре, чудовищное смещение от настоящего к суррогату. Олег Иванович, вы играли в театре, снимались в кино со многими популярными актерами. Стал ли кто-то из них вашим другом? Мои настоящие друзья – это моя семья. Мы всегда втроем всегда вместе. Если мне и удалось чего-то достичь, то только благодаря семье. В самые трудные минуты я выстоял и выжил благодаря семье. Жена, журналист по образованию, в Киеве работала на телевидении. Я перешел к Товстоногову, она на Ленфильме создала телевизионное объединение. А когда переехали в Москву, настоял, чтобы оставила службу. Сын закончил консерваторию, сейчас режиссер музыкального театра. Я многому учусь у него, и этого совершенно не стыжусь. У большинства людей сложился стереотип. Династии хлеборобов, столиваров это хорошо. Династии актеров, художников, врачей, семейственность, протекционизм. Это следствие неуважительного отношения к человеку интеллектуального труда, которое десятилетиями прививалось народу. Интеллигенция сидит на шее рабочего класса. Мы тут пашем, а они княжонки почитывают. Нас изображают порхающими мотыльками. Встречаются, конечно, и такие. Из них, как и в любой профессии, толка не будет. В моей жизни, например, ничего не было просто. Г. Новиков А. Эверин. Белорусское телеграфное агентство Белта. 1991 год.